«Что с вами, Ваше Величество?» — спросила она, пристально глядя на поникшую фигуру императрицы и на ее бледное, изменившееся лицо. Мария Федоровна в кратких словах передала ей только что полученное известие. «Стало быть, так нужно», — философски заметила Аврора. «Оставьте императору полную волю. Учить его поздно и бесполезно». «Но не могу же я примириться с этим. Ты считаешь, что я должна промолчать?» Раз это распоряжение сделано без вашего ведома, и император не нашел нужным советоваться с вами, то всякая борьба бесполезна. Он и Нарышкину привез сюда вслед за собой, ни с кем не посоветовавшись. Тем более, стало быть, император не признает надобности ни в чьих советах. Как ты это странно говоришь, Аврора. Как будто не хочешь или не можешь понять. Вы правы, государыня. Я не могу и не хочу понимать такую бесполезную борьбу. Ведь то, что прошло, прошло без возврата. Мертвых из гроба не поднимешь. К тому же теперь не ваша воля является главенствующей. Ваше время отошло. Теперь вам подчиняться надо, а не повелевать. И прежде при императрице Екатерине подчиняться, и теперь при сыне, «Опять подчиняться», — простонала Мария Федоровна. «Что делать? Нигде нет такой безотрадной неволи, как на троне», — заметила Аврора и внезапно умолкла. В соседней комнате послышалось усиленное движение, дверь широко растворилась, и на пороге показалась красивая фигура молодого императора. Аврора низко присела и моментально стушевалась, успев на лету услыхать «звучит». Приветливый голос Александра. А, -а, а, и наша немецкая заря здесь. Привет, заре. Глава третья. Царское слово. Императрица встала и сделала два шага навстречу сыну. Это было не горячее родственное приветствие любящей и любимой матери, а почтительная и холодная встреча государя по всем законам придворного этикета. От Александра не укрылся этот оттенок, но он давно привык к отчуждению. С первых дней его воцарения, образовавшемуся между ним и его державной матерью, а потому спокойно подошел к ней, почтительно поцеловал руку и спросил, «Вам угодно было видеть меня?» «Да», — ответила она, опускаясь в кресло и жестом приглашая сына занять место напротив но я не хотела беспокоить, Ваше Величество, и осведомилась только, когда я могу сама прийти к вам. Император нетерпеливо повел плечами и произнес, что за тон, матушка? И за что этот тон? Ваше отношение ко мне отравляет самые счастливые и светлые минуты моей жизни. Я не знала и не могла предположить, чтобы после перенесенного всеми нами глубокого горя... «Для вас могли так скоро наступить счастливые и отрадные минуты!» «Престол и корона налагают особые обязанности», — тихо и спокойно произнес император. «Вы это знаете лучше меня!» «Да, но я не веселюсь и не говорю открыто, что переживаю самые счастливые дни своей жизни!» У императора вырвался жест нетерпения. «Кочубей!» «Передал мне, что вам угодно переговорить со мной по делу», — сказал он, стараясь сдерживаться. «А до сих пор я выслушиваю только выражение вашего непонятного для меня гнева.